Глава десятая Деревня Малогорево приютилась на высоком берегу небольшой речушки. С другой стороны ее окружал среднедремучий лес, зато с берега были видны необъятные и словно оцепеневшие от вечности просторы. Пространству не было конца, как будто в нем таились другие миры. В деревне мало кто бывал со стороны, но в этот погожий летний день мимо проезжал на потертом автомобиле неопределенный человек. Этот неопределенный человек, озираясь, вышел из машины, и, поскольку она застряла, решил пройтись по улице за помощью. В деревушке было, с одной стороны, как-то безлюдно, с другой, недалеко, на длинной скамейке, около забора, сидели люди, хотя, по ощущению, безлюдность сохранялась, даже когда человек брел к людям. Остановился же он перед ними, как вкопанный, хотя никуда его в сущности не вкопали. Пожилой люд, сидевший на скамейке, старички и старушки хором молчали и словно смотрели все разом в одну точку. И вид их был не то что пугливый, а скорее неестественно задумчивый. Неопределенный человек гаркнул на всю деревню «помогите, мол, с машиной», Но деревенские на скамейке отрешенно молчали. Человек подумал, не мертвые ли? И решил для убеждения в этом стукнуть ближайшего старичка кулаком по голове. Но когда подошел поближе, старичок соскочил со скамьи и стал бегать вокруг приезжего, называя его свалившимся с неба. Неопределенный человек закричал на этом отком, но закричал он не потому, что решился, а потому, что испугался. «У вас...» «Мертвецы вокруг меня бегают», — пробормотал он. В ответ на такие слова пожилые разом соскочили со скамьи и набросились на приезжего, но не трогая его. «Нахал какой! Смотреть нам вперед себя не дает!» — закричала одна старушка. «Да я чтоб тачку мою помогли!» — громко зашипел на них неопределенный человек. «И не поможем!» — прервали его. «Сначала станцуй вот с нами, тогда поможем», — заорал тот старичок, который первым соскочил со скамьи и потом бегал вокруг. От такого предложения неопределенный человек остолбенел. Он подумал, что перед ним люди с луны, хотя это была неправда. «Совсем они не с луны», — тупо осудил он свои мысли. Хотя, конечно, все возможно. Мысли прыгали, как обезумевшие блохи. а в это время как раз подкатила машина, из которой выскочил молодой человек. То был никто иной, как Лев Лемуров. — Это Малогорево? — пронзительно спросил он всех. Неопределенный человек опомнился и отозвал Лемурова в сторону, цыкнув на бегающего вокруг старичка. — Как вы сюда попали, такой молодой? — затараторил он в ухо Лемурову. — В этой деревне все сумасшедшие. Лемуров хихикнул и глянул в глаза неопределенному. Тот отскочил. «С машиной хотя бы помогите!» — прошепел он. «Я ненавижу физический мир!» — холодно ответил Лемуров. «Идите к чертям! Или к духам вашей машины!» Неопределенный так испугался, что почти моментально справился со своей тачкой. И вовремя. Его уже окружили деревенские, которые до этого сидели на скамейке и глядели в одну точку. Теперь они возжелали, чтобы непременно станцевать с гостем. Еще немного, и эти старички и старушечки закружили бы его. Неопределенный, тарахтя тачкой, улизнул. Из-за руля высунулся домовой автомобиля и подмигнул. Неопределенный чуть не свалил тачку в канаву. Лемуров все понял. никак сам влад руканов здесь поскреб решил он лев подошел к старичку который раньше бегал вокруг а гость какой нибудь из москвы в вашем малогореве сейчас есть снежной улыбкой спросил он никак есть развел руками старичок только мы его не помним Вон в той избе или муров прыгая из стороны в сторону Оказался у двери, постучал и вошел. В избушке было непонятно, то ли сейчас зима, то ли лето. Такая там была извращенная обстановка. За обеденным, по видимости, столом у окна сидела женщина лет, может быть, пятидесяти, а то и меньше. Рядом, то ли ее сынок лет четырнадцати, то ли еще кто он ей был, по углам было тревожно. — Уважаю хозяев, — сказал Лемуров, входя. — И мы тебя уважаем, молодожен, — ответила женщина. Мальчик свистнул. — Говорят, у вас гость? — спросил Лемуров. В это время открылась какая-то половица, и из-под пола стал вылезать старый человек. Все молчали. Старый вылез и погрозил пальцем Лемурову. «Гостей у нас нет, у нас бывают только посланники», — сказал он. «Так один такой мне и нужен. Как вас?» «Терентич». «Так где же главный, Терентич? Уж не выли? «Главные в подполе не прячутся», — голубоглазый, глядя на Лемурова, ответил старик. Лемуров прям-таки обнял старичка, оказавшегося на редкость легким. «А от кого же вы прячетесь, такой воздушный?» — весело спросил Лемуров и подмигнул подпольному старичку. «От тяжелых прячусь», — сумрачным голосом ответил подпольный. «Кто всю тяжесть земли на себя взял, от тех и прячусь». «О, от таких не надо в прятки играть», — возразил Лемуров. «Таких надо пугнуть другой силой. Смотрите». И Лемуров... Благосклонно взял старичка за нос и подвел его к столу. — Разве нехорошо? — спросил Лев. Старичок смирился. — Может, вы выпить хотите, пока посланник не пришел? Он в лесу, но скоро будет. — Не откажусь, не откажусь, — бодро добавил Лемуров. — Да я сам вас угощу. И он вынул из своего огромного портфеля бутылку. Женщина раскраснелась от воспарения. «А за свой автомобиль не беспокойтесь», — вставила она. «Он рядом, из окошка виден. У нас народ не озорной. Работать только мало, вот они и танцуют целый день сами с собой». «Да чего о такой ерунде беспокоиться», — сказал Лемуров, усаживаясь за стол. «Его диковатое интеллигентное лицо с чуть длинным носом и голубыми, но пространными глазами было оживлено неким отсутствием». Лева удивила, как быстро на столе возникла гора овощей на закуску. Всё было бы хорошо, если бы не два-три чёрных помидора на столе. Старичок объяснил. — Это они от тоски почернели. У нас так бывает. Женщина добавила. — А, вообще-то, у нас весело. Лес спасает. — В лесу сейчас леших развелось, видимо-невидимо, — строго оборвал её старик. но особых, теперешних. У нас в лесу дорога, и в ней грибники, например. Люди, бывало, отойдут, ищут. А автомобиль их без них гудит, хотя он без охраны всякой гудит и гудит. Это лешие шумят, тешатся, а потом хохочут. Много разных случаев с ними у нас. Они с автомобилями любят шалить. Лешие ведь тоже существа, им веселье ох как нужно, потому проказят. Проказят... «Хохочут-то, как страшно!» — проговорила хозяйка. «От такого хохота окалеешь или запьешь!» Лемуров даже онемел от удивления. «Что же вы, деревенские руси, забыли, как с лешами надо обращаться?» — возмутился он. «Забыли, сынок!» — ответила женщина. «Мы только себя не забыли, а так все ушло из памяти». «Правильно, Аксинья, правильно!» — прибавил Терентич. «Весь мир у нас из памяти выскочил!» «Одна дыра вместо мира осталась!» «Да ладно!» — махнула рукой Аксинья. «Не провалимся! Мы есть, хоть и в дыре!» «Выпить надо поскорей!» — засуетился мальчик. «Тебе, Коля, четырнадцать лет. Тебе много не положено!» «Так для души только!» — осадил его Терентич. «Да я и не пью вовсе никогда! Так, балуюсь для губы!» — разъяснил Коля. Но если вы забыли, как с Лешами народ раньше рассчитывался, — продолжил Лемуров, — так я вам покажу другой способ». Вот. И он вдруг безумно дико захохотал, и хохот этот показался упадшим со звезд. Было в нем что-то, отчего старичок Терентич свалился под стол. «Ну вот, а вы леших боялись», — сказал Лемуров, поднимая старичка. Вы своим хохотом его бейте. Он дико и громово хохочет, а вы еще поодичалей, похлеще, позагадочней. Чего в деревне на таких просторах стесняться? Выпьем, братцы, — проговорила женщина. За нас. И за хохот этот, — по-деловому добавил Коля. Выпили. Старичок, правда, кряхтя. Зашиб голову маленько, — пожаловался он. Еще раз выпили. А третий раз за черные помидоры. После третьего раза мальчик Коля вдруг запел, хотя почти и не пила, так пригублял. Я усталым таким еще не был, в эту серую мороси слись, мне порисинилось дремучее небо и моя непутевая жизнь. Пел он на свой лад есенинский стих. Классику нельзя исправлять, нежно вмешался Лемуров. Но в данном случае это кстати, дремучее небо это хорошо. Попал в точку. Чего же творчество? А кто его знает? У нас все творцы, холодно ответил старик, а потом, обратившись к мальчику, спросил: Коля, а вот чего ж ты все-таки так рано устал? В это время у дверь тихо. и потаенно постучали. Хозяева замерли. «Посланник пришел», — заметил Лемуров. «Нет, это не он», — ответил Терентич Покраснев. «Мы его вообще почти не видим, и он входит и уходит незаметно для нас». «Так поди посмотри», — проговорила Аксиния. Старичок, сгорбившись и в то же время слегка приплясывая, пошел узнавать, но быстро вернулся. «Никого нет», — объявил он почти про себя. Вскоре на улице немного потемнело. Не то от туч, не то время пошло быстрее. Но тьма была бледная, будто утренняя. И в этой призрачной тьме за окном возникли, словно выросли из-под земли лица деревенских. То были в основном старички и старухи, На средних девочка лет двенадцати точно вышедшая из болота. Танцевать, танцевать хотим, раздались людские голоса. Выходите к нам танцевать. Терентич ошалело выпятил глаза, но сказал скромно: "Они всегда так. Зовут нас на ночь танцевать". Стук, стук, так и стучат в окно. Но мы не идем. И слава богу, вздохнула Аксинья. Чего нам торопиться? «В аду и так напляшемся в волю. Нам-то что?» «Она считает, что от и рай одно и то же», — хмуро буркнул Терентич. «И там, и там пение, и пляски. В аду от горя, в раю от счастья. А по ей, по Аксине, выходит все равно, что счастье, что несчастье». Лемуров удивился. «Ого, вы тут философы потаенные. Счастье и несчастье приравнять не каждый может». Девочка за окном прильнула лицом к стеклу, и глаза ее светились, как зеленые звезды. — Танцевать, танцевать! — шептала она, но с каждым словом ее лицо становилось все бледнее и бледнее. — Кыш, кыш! — рассверепел Терентич и замахал руками сам себе. К ночи хозяева улеглись, а Лемуров попросил разрешения ждать. «Милое дело!» — ответил Терентич с постели, углубляясь в подушку. Примерно через часок раздались тихие скрипы, дребезжание ключей, и перед взором Лемурова оказался Влад Руканов. «Я так и знал», — прошептал про себя Лемуров. «Лёва, ёб твою мать!» — раскатисто гаркнул Руканов. «Как я рад такой встрече!» Влад был кудряв, суров по виду, ростом мощен, но в глазах светились непредсказуемость и хохоток. «Влад, я тоже всегда рад тебя видеть», — бормотнул Лемуров. «Иди вот туда, в мою комнатку, посидим на ночь, попьем чайку с чем-нибудь замысловатым». И они прошли в комнатушку, где опять приютились за столиком у уютного подоконника в геранях. Хозяева и не пошевельнулись при всем при этом. Спали природным сном. Наконец, когда оба как-то пришли в форму, Лемуров спросил. — Влад, это твоя работа? Я имею в виду деревенских старичков, танцоров и так далее. Это ты их расшатал? Влад хохотнул. — Не бы лица получилось. Конечно, я. Но они и сами были достаточно тепленькие. По-своему уже шатались. — А хозяева? — поинтересовался Лемуров, поводя носом. — Этих я чуть-чуть приобщу. Есть у них что-то нашенское. Лемуров замолк. — Да ты не скучай, Лева, так, — опять хохотнул Влад. — Знаю я тебя, из одной пещеры непредсказуемых вылезли. Но ты у нас был жалостливый. ж ты какой! Лемуров вздохнул, но сказал, — Ты меня не так понял. — А чего тут понимать, что я жалостливых баб не видел? Тут все просто, Лево, им же лучше. Нашими им не стать, а если их не расшатать, то все эти люди современные, что ли, черт их знает, как их назвать, просто затвердеют, окаменеют, отупеют тупеют своей тупости. Прямая дорога в подвалы небытия, а расшатанными им веселее на том свете будет. Да они сами это чувствуют и хотят, пыхтят, как могут себя расшатать, а я им помогаю. Что в этом плохого, греховного? Левушка процедил, больно лихо у тебя получается». «Ты же здесь, наверное, оказался недавно?» «Лёва!» — перебил его Руканов. «Если говорить по большому счету, ты всегда был мехкотел, хоть и талантлив, интеллигент, хоть и дикий немного. Потому ты и ушел к Небредову, а не к Волкову. И мы разошлись. Я Небредову чту, педагог он классный, но Волков злее и радикальней». «Ну, как сказать, — возразил Лемуров взъерошенно, — не тебе судить о Небредове». За окном уже была подлинная тьма, и тучи были чернее, чем ночь. В саду голосила кошка. — Вот кого я особо чту среди ваших, — размеренно проговорил Руканов, отпевая квас, — так это Соколова. Крепкий был парень. Лемуров вздрогнул. — Да-да, Лёва, не вздрагивай. Он с мертвецами и духами профессионально работал. Он из них веревки вил. А морг? Морг никогда не забуду, что он там творил. — Ведь поэзии не чуждался, все помню, цитировал. Но выше всех узоры пустоты на простыне заснеженного морга. А какой полет, какая смелость!» Влад только развел руками. «Я лично к его могиле и подходить боюсь». «Что там мертвое?» — возразил Лемуров. «Он работал по особому плану, смысл которого, кроме самого Соколома, знал только не бредов. Я даже нюансы вымолвить не могу, боюсь». а кроме нюансов я ничего не знаю. — Одним словом мастер был, ничего не скажешь, — утомленно заключил Руканов. Помолчали, глядя в ночь, видя за ночью рассвет. — Ты мне скажи, Влад, — расслабился Левушка, — мы ведь друзья из одной пещеры, мало ли ветви разные. Скажи прямо, ты ведь Стасика Нефедова ищешь? А Руканов помрачнел. Значит, и тебя не бредов за ним послал. Ну что ж, признаюсь, я уже давно его ищу по этому району, и нет его нигде. Не надейся, Лемуров. Как так? А вот так, бесполезно. Для ясновидцев, экстрасенсов он закрыт. Есть, конечно, намеки, есть и сведения другим путем, но все вокруг да около. Лемуров усмехнулся. Если б ты и знал, то мне бы не сообщил, конечно. Да я пустой в этом плане, Лева. Соображай. Если б я его нашел, меня с ним здесь бы в глуши не было. Он был бы у Волкова. Тут уж сразу бы организовал, прибрал. Ну, хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, что это за человек, по твоему мнению? Почему он так нужен? — А вот этого я тебе не скажу, — оборвал его Руканов. Тебе же, не бредов наверняка рассказал кое-что о нем. Ну и оставайся с этим. Лемуров оглянулся вокруг, особенно на стены. Я так и думал, ты не скажешь. Твое право. Спать надо, Влад, спать. А на утро, как только Лемуров встал и прозрел со сна, он увидел такую картину. В горнице уже сидели за столом старичок Терентич, Оксинья и Влад. в распахнутой рубашке. «А вы были когда-то красивая Аксинья!» — услышал Лемуров. «Я о вашем прошлом песню спою!» Руканов взял гитару со свободного стула и запел, хрипло, но вполне по-человечьи. «Эх, Аксинья, небо синее!» Сама Аксинья здешняя, слушая все это так внезапно порозовела, помолодев, что чуть не упала со стула. Терентич тоже слушал и все приговаривал. «Я его не вижу, а он поет. Ох, не сует на сейчас все-таки!» «А вы совершенно компанейский человек, Влад», — грустно-насмешливо сказал Лемуров, подходя к столу. А через час Влад Руканов исчез, на удивление всех, кроме Льва.